Глава пятьдесят пятая Аэродромная полоса быстро приближалась, колеса самолета коснулись бетона, застучав по стыкам. Через минуту они замедлили свой бег, и самолет остановился. Дроздов смотрел в иллюминатор, прижавший щекой к холодной пластиковой обшивке самолета. Встречающих было мало, из-за принятых мер безопасности встречу постарались обставить как можно скрытнее. Только несколько человек стояли на сером бетонном поле военного аэродрома в Кубинке. По рулежной дорожке к самолету спешил кортеж президента. Ветер гонял по бетону, обрывки пластиковых пакетов и бумагу. — Как долетел Андрей? — спросил президент, когда Дроздов с маленьким черным чемоданчиком в руке спустился по трапу. — Нормально, — ответил майор, пожимая президенту руку. — И чем пахнет на дне? «Ржавым железом». Кивнув, президент взял майора за локоть и повел в сторону аэропорта. Соблюдая дистанцию, за ними тронулась свита. «Жаль», — потянул президент. Его лицо было печальным. «Глаза нет». «Жаль терять таких людей». Майор задумчиво шел рядом. «Ты все еще там?» — заметив это, спросил президент. Какое-то время глаза Дроздова непонимающе смотрели на президента, затем он кивнул. «Виноват». Я действительно думал о своем. А Кити же, да, ответил майор, отворачиваясь от встречного ветра. Подводное исследование будем продолжать, уверенно сказал президент. А что с японцем? Передали японской стороне? Наверное, пьет сейчас чай где-нибудь на окраине Токио. Он обещал молчать. Это было главным условием нашего договора. Японцы не заинтересованы в огласке конфликта так же, как и мы. Какое-то время они шли молча, думая каждый о своем. — Что будем делать с этим? — прервал молчание президент, указав глазами на чемоданчик. — Решать тебе, — коротко ответил Дроздов, передавая чемоданчик президенту. — Они там набурили скважин. На три Японии хватит. В две из них уложены заряды, но они почему-то не сработали. — Понятно. Президент, обернувшись, посмотрел в сторону аэропорта где группа дорожных рабочих в ярких оранжевых жилетах возилась возле асфальта укладчика. Заметив этот взгляд, к нему с подобострастием подбежал начальник аэропорта. — Это что? — наклонившись к нему, негромко спросил президент. — Ремонт рулежки, товарищ президент, — почтительно сказал начальник, вытянувшись. — Пойдем посмотрим. А задача на услышанном, подобная прогулка не предусматривалась протоколом. Начальник развернулся и, на ходу придерживая синюю фуражку, побежал вперед, указывая путь. Президент остановился рядом с рабочими и стал смотреть на тонкий слой дымящегося асфальта, ровной полосой выползающего из выгрузного бункера асфальтоукладчика. Свита с почтительным видом стояла в метре от него. Сквозь мутные стекла кабины дорожного катка движущегося вслед за асфальтоукладчиком, было видно лицо машиниста, настороженно косившего глаза на неожиданных визитеров. — Как? Сюда? — удивленно спросил Дроздов, глядя на струйку сизого дыма, выбивающегося из-под переднего вальца катка. — Ты хорошо подумал? — Всю дорогу, пока ты летел сюда, — спокойным голосом ответил президент. — И теперь уверен, что это самое верное решение, которое я принимал в своей жизни. А как же приоритет российской науки? К черту приоритет. Ты же знаешь качество наших разработок. Щелкнешь тумблером не на то деление, и вместо землетрясения в Японии случится обвал где-нибудь на Урале. Но ведь наши противники все равно рано или поздно создадут точно такое же. При их возможностях и амбициях это вполне реально». Не лучше ли иметь под рукой что-то асимметричное? Президент открыл крышку чемоданчика и некоторое время смотрел на содержимое. Вряд ли им удастся создать нечто похожее в ближайшее время, — помедлив сказал он. Пусть посидят с нашей под водой, покумекают, может, что-то у них и получится. Но, думаю, к этому времени человечество поумнеет и поймет, что осваивать новые технологии надо только всем вместе. А если этого не случится? Что ж, с грустью ответил президент. Это будут уже не наши проблемы. Мой долг поступить именно так. Неожиданно размахнувшись, он ловко метнул чемоданчик прямо под вальцы катка. Металлическое колесо со скрипом наехало на чемодан. Раздался треск ломающейся пластмассы. Каток проехал полметра и остановился. Из него выскочил испуганный машинист, который остановился возле вальца и, нагнувшись, посмотрел на остатки чемоданчика с блестящими деталями микросхем. Потом повернул бледное лицо к президенту. «Дмитрий Владимирович!» — его голос звучал с хриплыми нотками. «Неужели тот самый?» — президент усмехнулся. «Вы имеете в виду с красной кнопкой?» «Да, к сожалению, пока нет. Но надеюсь, что такая же судьба ждет и тот самый». Он развернулся и, не оборачиваясь, пошел к зданию аэропорта. Конец книги. Ноябрь 2017 года. Звукорежиссёр Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.